то, что Гош-мутант объясняло все разом. Вот почему он спокойно разъезжал в дыму, не прикрывая лица платком, не прятал глаза за очками с выпуклыми стеклами. Видно, органы у него развиты какие-то особые. Печень, почки легкие, раз с ядовитым смесем и запахом сопротивляются. И глаза тоже. «Бандиты тебе бочку прострелили», сказал Вик и вдруг сообразил, какой вопрос следовало задать первым. «Ты живешь с мутантами в стойбище?» Гош замотал головой, скрестил руки у себя на груди, сжав кулаки и промычал. «М «Мак!» «Мак?» Гош махнул и влез на мотоблок, взявшись за рулевую штангу одной рукой, другой дернул красную рукоять, загудел двигатель. «Когда Вик...»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 Они за стенами монастыря, уж который сезон живут. В свет не выходят вовсе, обед молчания свято чтут. Я иногда к ним езжу, чтоб картофан с пшеницей, взращенной в огороде своем, сменять на антибиотики». Что такое антибиотики, Вик знал. Он много читал про их исцеляющие свойства. Петру бы сейчас такое лекарство не помешало.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 Гош развернулся и зашагал в подлесок. Вик лихорадочно соображал выложить всю правду или как-то выкрутиться. В кузове заворочился Гест, кряхтя сел, протер глаза и громко зевнул, потянувшись. В рукаве его халата щелкнула, затрещала ткань. В следующий миг раздался тихий хлопок. дыхнуло порохом.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 Макар нерешительно отнял руки от головы, показав владыке ладони. «Можешь опустить», — спокойно произнес Гест. Погладив бороду, фермер снова шмыгнул носом и сказал. «Если ружье вернете, ладно, по рукам».